Я приглашу их сюда. — Я пришел к вам без зла, — усмехнулся Штирлиц. — Не тревожьте друзей. Давайте пройдем куда-нибудь, где можно пошептаться. Нет, — Нет-нет, приходите завтра, Брун. Сегодня я не могу. — Полноте, Виккерс. Вы что, так испугались? Есть основания бояться меня? кемп метнул взгляд в зрачки Штирлица, когда тот произнес его настоящую фамилию. Обернувшись, странно заискивающе крикнул в темноту. «Я сейчас вернусь, через пять минут». «Ну-ну», — усмехнулся Штирлиц, Страхуетесь — «страхуетесь?» Кемп снова впился кроличьим взглядом в его зрачки, а потом как-то по зверину, выбросив перед собой руку, обрушился на Штирлица, успев за мгновение ощупать его карманы. Оружия не было.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 Израстцовый пол, белый с голубым, цвета Андалусии. Разностильный гарнитур, старая плита с потрескавшейся эмалью. Полное ощущение временности быта. Я сейчас вернусь, присаживайтесь. Повторяю, я к вам не со злым, Виккерс. Не надо ходить за пистолетом, нет смысла. Впрочем, если вам удобнее, валяйте, я погожу. Да, мне так удобнее, ответил Кемп и вышел. «Только б не сбежал», — подумал Штирлиц. «Задушит толстую дуреху, запрет меня с ней на ключ и прыгает тогда из окна. Очень весело». «А что, вполне может статься». Страх подвигает человека на непросчитываемые поступки. Кемп, однако, вернулся. В кармане его легкого шлафрока явственно топырился пистолет. «Ну, пожалуйста». — сказал он, сунув руку в тот карман, где лежало оружие. — Я весь внимание. — Послушайте, Викерс, — спокойно произнес Штирлиц, — поскольку вы в Аргентине недавно, запомните, люди здесь сильно отличаются от испанцев. Перрон их уже не успел сломать. Женщина, которая лежит у вас в спальне, не станет лжесвидетельствовать, а убивать сразу двух ее и меня слишком рискованно. Мерк вам этого не простит. При упоминании фамилии Мерка, лицо Кемпа вновь обрело выражение испуганной загнанности. Штилицу показалось, что у него от волнения краснеет глаза, маленькие сосудики наливаются кровью, сообщая лицу нечто кроличье, а скорее даже зайче, когда косой чувствует, что его вот-вот настигнет свора и надежд на нет. «Что вам от меня нужно? Почему вы здесь? Зачем?» «От вас мне нужно немного». правды Виккерс, здесь я потому, что представляю интересы братства. Зачем я у вас?» «Затем, чтобы принять решение». «Такой ответ годится?» «У вас пять минут. Излагайте то, что считаете нужным». Штирлиц покачал головой. «Нет, Виккерс».